Глава 11 И лад. Две пули, срезвые отдачей и глухим звуком, вылетели из дула пистолета. Столкнувшись с преградой в виде человекоподобного чучела, они оставили рваные воронки в области сердца и головы без лица. Еще одна пуля отрезала кисть, которая отлетела на оцинкованный пол. Удовлетворившись результатом, я стянул защитные очки и оглянулся на делегацию из трех престарелых акул стоявших поодаль. «Попробуйте!» Самый зубастый из них, по фамилии Михельсон, довольно сверкнул глазами, а двое позади принялись активно перешептываться. «Впечатляет!» — снисходительно констатировал шеф, глянув на протянутый крупнокалиберный пистолет. Брать его он не стал. Подошел ближе к ограждению, исцепив руки сзади, оценил взглядом уничтоженное чучело. Мне нужно было громкого восторга. Все читалось в его алчных глазенках, прикидывающих, сколько можно поиметь с такой игрушкой. «Ваша разработка», — поинтересовался Михельсон якобы невзначай. Но я усек, что говорит он конкретно обо мне. «Моя», — ответил без уронии или бахвальства. «По факту моя». Старик кивнул на какую-то свою мысль и, повернувшись всем корпусом, уделил мне более пристальное внимание. «Учитывая, что вы не имеете специализированного образования, подобные достижения не ставляют равнодушным. Талант?» «Меня предупреждали, что этот Йорш обязательно попытается пролезть без смазки в самый тугой вход». «Любил физику и химию в школе», — ответил простодушно. «Но если серьезно, считаю лучше личного опыта, образования нет». «А как же погрешности?» – безобидно уточнил Михельсон. «Для погрешности в моей лаборатории имеется пара грамотных парней, которые и курируют все идеи». Он улыбнулся. Старику явно нравилось мое общество. Возможно, оно даже вдохновляло его скучающую натуру. «Предусмотрительно. С вашими амбициями, Филат Константинович, можно было организовать всецелое управление крупной корпорацией, а не довольствоваться соучредительством, — неожиданно подкинул похвалу Михельсон. «Есть вероятность, что в будущем вы придержитесь именно этого плана?» «Это вряд ли», — отрезал я, не торопясь обольщаться. «Почему же?» «Не люблю носить тесную одежду и копаться в бумажках». Улыбнулся одними губами. «Предпочитаю работать творчески». В глазах Михельсона проскользнула задаченность, но он тоже улыбнулся, вроде как принимая мою позицию. Но, чуял я, загорелся он какой-то своей идеей и, конечно же, выгодной для него. «Что ж, Элат Константинович, — подытожил старик, протягивая мне руку, — до встречи на конференции. Уверен, сотрудничество с вами мои партнеры воспримут с таким же энтузиазмом». Я крепко пожал сухопарую ладонь, испытывая как удовлетворение, так и напряг. Это большой шаг и успешный, но вместе с тем обусловленный обязательствами. Да, я многое приобрету, однако уже не смогу держать во всем контроль. Придется советоваться с другими и делиться мнением, но посмотрим, как карта ляжет. Возможно, я лишнего накидываю на нервы. Михельсон вернулся к своей свите, а возле меня тут же оказался Саша, администратор стрельбища. Он протянул мне смартфон и над отчитался. «Алик!» «Говорит срочно!» Кивнув помощнику, я отошел в коридор и принял звонок. «Слушаю». «Извини, что отдел отвлекаю», — начал он тоном, обещающим плохие вести. «Напряг есть». «Выкладывай». Пацаны донесли, что вокруг нашего утырка Тихона суета нездоровая поднялась. Оптовики серьезные прижали его за глобальный косяк. «Бабло за сбыт?» — предугадал я. «В том и дело, что нет». Смято выдал Талик. Короче, нычка его оказалась с сюрпризом. «Вся эта шняга из вентиляции краденая, ты прикинь, какой «Теперь за его жопу конкретно взялись!» В голове стремительно нарисовалась весьма подлячая картина. Этот сыч пропал из города, но я знал, что Тихон скоро вернется за своим добром припрятанным. В другой ситуации он бы не рискнул завалиться в квартиру русалки в обход меня. но здесь уже совершенно другой расклад. «Найди его, Талик», — отчеканил в трубку. «Через тех же пацанов найди, пока он в хату не завалился за своим дерьмом. Замани по-доброму, скажи «порешаем все» и приведи ко мне». «Сделаю», — уверил друг. И к дому пришли пацанов, чтобы приглядели за обстановкой. «Да скажи, пусть не светится девчонку не пугают». «Понял. Молодец. Я на связи». Сбросив звонок, я сделал глубокий вдох и долбанул локтем о стену. Блин. Когда Талик, по моему поручению, нашел нычку Тихона, я думал только о долге, который этот выродок должен вернуть мне с процентами. Да и нечего таким вещам храниться в квартире хорошей девочки, к тому же моей. Вот же кусок несчастья. Каким же ты говном стал с годами. Найти добро оказалось несложно, Я сам учил его прятать нычку там, где грязнее. Может, все-таки не станет наглеть? Но если выяснить, что я держусь на расстоянии от красавицы, обязательно прорвется. Надо было задержать ее в кафе. Но цирка с брошенными деньгами уже было достаточно, а у меня разговор с господами велся серьезный. Джентльмен, блин. Сколько раз я хотел завалиться к ней в квартиру. Можно же было надавить, подмять, но что Не стояла у меня. Скользкий путь. Раз уж во всех смыслах развязал ей глаза и освободил руки, решил избрать другую стратегию. Постепенно вплетаться во все аспекты ее жизни, вязать паутину, из которой в итоге русалка не захочет выбираться. Очень кстати, сейчас дела кипели. Помогал отвлекаться и держать себя в тонусе. Талик позвонил через час с хорошей и плохой новостью. Тихона перехватили но Спасли его на районе, а значит, он, возможно, успел побывать в квартире. Предстояла очень занимательная встреча. 18 лет назад. «Что будем делать? Вот что делать с этим малолетним дерьмом?» Ипполитовна гневно зыркнула на меня и стукнула ладонями по столу. Горка из краденных мобильников и кассетных плееров дернулась, расползаясь в разные стороны. «Кому добро собирал?» притворно спокойно поинтересовался лысый директор сиротского дома где я прописался с рождения сложив руки уголком и покручиваясь в своем новеньком кресле он задумчиво исследовал мою ружу взглядом отвечай валиев рявкнула замша кто еще с тобой в банде где сбываешь краденое нигде угрюмо отозвался я перебирая зажигалку в дырявом кармане ветровки не моё это «Который раз говорю?» Она фыркнула и уперла свои толстые руки в бока. «По-твоему, я идиотка?» «Да вы все у меня вот где, щенки безмозглые!» Ипполитовна демонстративно соединила свои куриные когти на большом и указательном пальцах. «Штаб твой, и заправляешь шпаной ты! Это каждая собака знает!» На мое упрямое молчание замша цыкнула, оттолкнулась от стола и зашагала по кабинету. Отслеживая ее передвижение волчьим взглядом, я все прикидывал, как она нашла мою нычку. Неужели какого-нибудь шакала подкинули следить? Я вроде понимал, что кипиш они вряд ли поднимут, а все равно что то волновался. «Значит так, сучонок!» вдруг выдала толстуха и Политовна, остановившись передо мной. «Сейчас я звоню ментам». И пусть оформляют тебя по уголовке. На малолетку пойдёшь, ага?» Она развела руками и попятилась к столу. «Твоя судьба обречена, мальчик. Ничего, кроме геморроя, ты этому миру не принесёшь. Так что я не сожалею. Выполню свой гражданский долг». Придвинув телефон ближе, Замша подняла трубку, и её пальцы зависли над цифрами. Задумалась, скосила на меня глаза, Обнаружила, что сижу с тем же пофигизмом в позе. «Бессовестный сукин сын!» процедил сквозь зубы. «Что, совсем не страшно?» Еле сдержался, чтобы не усмехнуться. «А чего мне бояться?» Подул голос, пожав плечами. «Еще доказать нужно, что нычка моя». «Да и вам. Резон ли сейчас с ментами связываться?» Добавил я коварно. «Гуманитарная номинация на носу ведь...» А я слышал репутацию нашего детского дома хвалит. Ипполитовна побагровела и громко стукнула трубкой телефон. «Да я тебя своими руками в кутузку затолкаю!» «Илиана, успокойся!» — вдруг перебил лысый. Встретившись с ним взглядом, та заметно стушевалась и позволила директору забрать телефон из ее рук. «Значит, слышал про номинацию?» Ликуя от лёгкой победы, я оперился и лениво выдал. «Ну, слышал». «Хорош пацан», — бросил смачную похвалу директор. «Не пальцем деланный. Скандалы нам сейчас действительно ни к чему». Вытянув губы трубочкой, он перехватил взгляд Ипполитовны и глазами указал ей на выход. Та явно не ожидала, что её выпроводить без боя, но, на удивление, трёпа не устроила. Лишь поджала губы и, свистнув папку со стола, почесала к дверям. Как только за спиной раздался хлопок, Лысый поднялся из-за стола и молча прошагал мимо меня по той же траектории. Услышав, что щелкнул замок, я невольно напрягся и оглянулся. Лысый выглядел невозмутимым. не спеша отступил от двери и начал приближаться. — Я тебя почти не знаю, Эллад, — подметил он, задумчиво щурясь. Работаю здесь уже несколько месяцев, а с твоим делом ознакомился только на днях. Моё упущение. Слышал с предыдущим директором, ты лучше ладил. Смотри, какой осведомлённый. С усатым моржом я действительно жил во взаимопонимании. Он закрывал глаза на мои косяки, а я отличался послушанием, когда приезжала комиссия, и мелких строил, чтобы не сболтнули о том, что спивается старик. Жаль, коня двинул. из-за той же синьки. Он просто знал ко мне подход. Поделился я, так глянув на Лысого, будто у меня в кармане все козыри имелись. Он приподнял брови и отвел озадаченный взгляд. «Подход — это важно», — согласился вкратчиво. «В моих интересах найти подход каждому из вас. Наладить, так скажем, мосты». Директор остановился прямо возле стула, на котором я сидел, и опустил руки на спинку. Давай откровенно. Вот ты думаешь, я боюсь репутацию нашего учреждения замарать? Гонюсь за премией? Ничего подобного. На кону гораздо больше, и лад. Твое будущее. Какая жизнь ждет тебя после тюрьмы? Ты думал об этом? Отвернувшись от лысого, я сгорбился и стиснул зубы. Ну, сейчас начнешь загонять мне про силу морали и прочее дерьмо, Или меня больше нервировало, что этот воспитатель за спиной притаился? Не любил я этого. Пусть я потеряю репутацию, к чертям эту премию, но главное, уберегу тебя от скользкой дорожки. Да не только тебя. Меня заботит судьба каждого воспитанника. Я закатил глаза на эту пламенную речь. Никому мы нахрен не нужны. Оставалось выяснить, с какой целью новый директор закатывается ко мне в доверие. Вот ты не знал любви и родителей. Знал только воспитание нашего бывшего руководителя и на то опирался, верно? Но послабление, и лад это вовсе не воспитание. Это зло. Настоящее воспитание заключается в гораздо большем и показывает, какой опекун в самом деле неравнодушен. Тяжелая ладонь опустилась мне на плечо, и я резко застыл, как в камень превратился. Дети, что попадают сюда... Я хочу сделать из них людей, а не просто выпенриться перед министерством. Но проблема в том, что они смотрят на тебя». Внутри будто иглой кольнуло, отчего, сам не понял, даже нахмурился, а в следующее мгновение ощутил мертвую хватку в волосах. И прежде чем успел опомниться, мое лицо с размаху приземлилось на деревянный стол. Звон поднялся в ушах. Резкая боль прострелила нос и лоб Лицо онемело, глаза залипли, затуманились. Оглушенный я повалился на пол, хватаясь за разбитую переносицу. Попытался сгруппироваться, отползти и сфокусироваться на ублюдке, но тот не дал опомниться. Стон с кровью вырвался из горла от удара в живот. «Подход, говоришь!» — выплюнул лысый мудак, перекидывая черную резиновую палку в руках. «Откуда она взялась у него?» «Давно он ее прячет для воспитательных целей». Вот какой к тебе подход нужен. С такими ублюдками, только как с животным. Ярость, прострелившая адреналином кровь, придала мне сил. Ярость, прострелившая адреналином кровь, придала мне сил. Я успел увернуться от очередного удара, поймал ногу в выглаженных брюках и впился в нее зубами. Зарычав, директор дал мне палкой по ребрам, но потерял равновесие и упал. Превозмогая боль, повернулся. Просто игнорируя ее, я заполз на него сверху и дал головой в подбородок. Но силы все равно были неравны. Лысый дрыщ, но желистый и проворный. Каплеуха прилетела в висок, и я потерял момент. Директор скинул меня на пол, подобрал палку и начал бить уже не стесняясь. Я не кричал, только стонал и дышал одной мыслью «Ему конец! Я выживу!» Залежу рано и тогда урою его. Не помню, в какой момент в дверь кабинета начал кто-то ломиться, ногами и руками молотить по ней. Сопляк какой-то. Он что-то истошное орал, но из-за возни я не сразу различил. «Пожар! Пожар!» Лысый, наконец, отвлекся от своего техничного избиения. Выпрямился палку, зашвырнул куда-то и поспешил к двери. допоследок глянул на меня, скрученного от боли, а я... на него одним заплывшим глазом. «Думаю, мы с тобой поладим», — бросил этот скользкий мудак, тошно скривившись, и вышел. При первой попытке подняться меня вырвало ныли-нолеум, где осталась грязь с ботинок гнида директора. Голова трещала, руки, которыми я защищался от резиновой дубинки, невыносимо ныли, перед глазами темнело. Я понимал, что он скоро вернется, и мне нужно найти, чем защищаться. Только бы с силами собраться. «Элат! Элатик, идем!» Тонкие руки мелькнули перед глазами, попытались сдвинуть мое избитое тело. И сразу понял, что за сопляк рядом. Суетится, торопит, носом шмыгает, слезы подтирает грязными руками. «Ты чего, желудь?» — выдавил я, едва делая вдох. Казалось, все ребра нахрен перебиты. «Вали! Тебя же следующим отметелят!» «Не пойду! Я только с тобой вал!» — заскулил тот. «Вставай, пожалуйста! Смываться надо, ну!» Кое-как поднявшись на ноги и хватаясь за ребра, я навалился на мелкого и начал шагать. Отмудухал лысый от души. На ходу терял сознание. Каждое движение отзывалось болью в теле, из-за чего на лестнице чуть не улетел. Благо, по дороге встретились парни постарше, перехватили меня. Они же помогли добраться до гаражей. Пришлось спрятаться в самом стрёмном углу, куда обычно гадить ходили. А жёлудь всё суетился рядом, да на шухер бегал. «Чё, Эллад, делать, а? Как помочь?» Спросил в очередной раз шестерёнок мелкий. «Тебе бы в больничку надо попасть». «Да не сытый ты. Живо будем, не помрём». Я согнулся от кашля, увидел кровь в траве, а самому страшно стало. Придется, походу, к бабке двоюродной наведаться. Она хоть и шары заливает, но как-то да выходит. Заметил, что желудь на меня щенком смотрит, никак угомониться не может. «Прости меня!» — неожиданно выдал он. «Я не знал, что они спалят». «Чего?» — строго притянул, морщився от боли. «Ты о чем вообще?» Малой занервничал, руки начал заламывать. до да меня это Ипполитовна подловила. Я, короче, скинуть хотел свежак, а она там рядом с дядькой с каким-то отиралась. Шмон, походу, проводили в штабе. Не ругайся, Вал. Я все, что хочешь, сделаю. Пипец. Я прикрыл глаза, не в силах даже руки поднять для хорошенького леща. Ну ты придурок. Он меня там чуть не грохнул. И латик. «Да если бы я знал!» Заревел тот, аж в ушах противно зазвенело. «Да заткнись ты, тупень мелкий. Главное, не засал и жопу мою спас, считай, так грался. Про себя подумал, что на самом деле малому обязан. Конечно, косяк за ним, но ведь не смолчал, да еще и вытащил меня из переплета. А вот мудакулы улысому больше не ходить спокойно по земле. Он небось решил, что запугать пацана нечего делать. Хер-то угадал. Таких врагов, как я, еще поискать. Только вот оклемаюсь, рано подлечу и покажу, как мы с тобой поладим. Жрать не буду, спать не буду, пока лицо тебе не раскромсаю. Наше время. С крышей вид на ночной город особенно впечатляет. Правда, сейчас дождь моросью накрывал его, застывая дымкой в воздухе. Да и я находился здесь не для того, чтобы видами любоваться. Я хорошо помнил тот день, когда мое возмездие свершилось. Много месяцев ушло на восстановление, и злость внутри росла в геометрической прогрессии, но мое терпение окупилось. Я выловил лысого директора возле его частной хаты. Никого не звал, в одиночку пришел. Оглушил мудака ударом сзади, а затем начал месить кастетом. В планах не было убивать эту падаль. Только автограф оставить на память. Что я и сделал розочкой на его роже. «Я помню, что ты сделал для меня однажды». Нарушил я тишину в какой-то момент. Тихон дернулся и неуклюже оглянулся с надеждой в глазах. «Именно поэтому я дал тебе денег, чтобы ты пришел ко мне». Но на этом благодарность закончилась жёлудь. Порывстый ветер подбросил полы моего пальто, и растрепал волосы полураздетого Тихона, что нервно лавировал возле самого края крыши. Картина маслом. Его руки были связаны сзади. От них через кровельное ограждение к вентиляционной трубе тянулся трос, который и удерживал это тело от падения. Я знал, чего больше всего боится мой старый знакомый. Даже обмочился, бедолага. И я предупреждал, чтобы ты не совался в ту хату. — сурово напомнил, подводя итог к сегодняшнему наказанию. — И если я узнаю, что ты ее хоть пальцем тронул... — Не трогал! Клянусь, Вал! — истошно закричал Тихон, пугливо поглядывая на асфальт с высоты тридцатого этажа. — Просто поговорили, и я ушел! Глянув на него из-под я скрипнул зубами и резко подался вперед. Схватил у ушлепку за морду и прогремел. — А кто разрешил тебе с ней разговаривать? Со мной говори, ублюдок ты трусливый. Она моя. Запомни это. А за мое я могу и шкуру содрать. Услышал меня? Да! Выкрикнул Тихон, лихорадочно пытаясь удержать равновесие. Я буквально удерживал его жизнь одной рукой. И это чертовски искушало. И не дай бог тебе в наркоговно свое ее впутать. Прошипел я, предупреждающе качнув головой. С трудом взял себя в руки. Отцепился от жёлуди и отступил на шаг от греха подальше. Метнул взгляд Наталика, стоявшего поудаль. Ежись от холода, тот кивнул, достал фирменную бабочку из кармана и отрезал спасительный трус. Жёлудь не успел испугаться, я схватил его за шиворот и, дёрнув назад, перевалил через ограждение. Он довольно неаккуратно упал на спину, но тут же со стоном приподнялся на локтях и настороженно уставился на меня. Испытывая должника долгим взглядом, я в какой-то момент сунул руку во внутренний карман своего пальто, вытащил проклятый сверток и уронил ему на живот. «Вал!» Тихон весь напрягся, пытаясь рассмотреть выпавший подарочек. «Ты...» «Спасибо!» «В твоих интересах поскорее разобраться с этим дерьмом. Не справишься? Лично спущу за твоей шкурой всех блатных псов. Задолбаешься убегать!» Он хлопнул глазенками и застыл. «И да, с сегодняшнего дня я ставлю тебя на процент». Не спеша развернувшись, я зашагал в направлении выхода, оставляя должника валяться на мокром профнастиле со связанными руками. Он же не думал, что все будет так просто.